глава 19 кровь должно быть он мертв тут холодно и твердо и в общем- то понятно почему снизу пол сверху целая груда тряпок что это чужая одежда пахла она затхлостью старого шкафа и совсем не согревала откуда-то сбоку тянуло и дуло и так сильно что воздух колыхал листья сломанного и брошенного кем-то засохшего комнатного цветка Значит, Илья не мертв, иначе ведь он бы не чувствовал все это. Он пошевелил рукой, осторожно и неуверенно шевельнул ногами, попробовал сесть. Очнулся все же, отозвался старческий голос. Гадалка сидела за столом, но выглядел он совсем не так, как в прошлый раз. Перекошен, наклонен на бок, да и ведь вся ее кухня, как после погрома, вместо окон подушки. В потолке и стенах дыры. «Предложила бы присесть до мебели, не густо». Илья уселся на своей лежанке и зажмурился. «Не похоже, что мертв, но и жив быть не может. Столб внутри костра, огонь, поедающий ступни, чудовище над поляной, красные глаза из куста и ожившие деревья, шуршанием и жужжанием, давившие, душившие ветвями». Запустив пальцы в волосы, Илья раскачивался, как матрёшка-неваляшка из его детства. «Да ты седой совсем», — заметила старая ведьма. «То и не мудрено, Еще бы чуть, и остался бы от тебя только пепел. Кто скажет — случайность, а кто — судьба? Ты хоть понял, что происходит?» «Да он же тебя не слышит, мать!» — откликнулся непонятно кто. «А если и слышит, точно не понимает». Голос. Илья уже слышал его. Кто-то в проклятом доме орал прямо под руку, чтобы он не бросал в печь. «Ошейник!» — силой выдавил Илья. Звуки цеплялись, не желая покидать горло. «Да!» — кивнула старуха. «Знаю. Детка мне рассказал. Ты сжёг ошейник и освободил ее. Она разгромила мой дом и деревню. Ее ранили. Она полетела в лес на праздник, где тебя должны были принести в жертву». Знала, что поклонники матери не позволят ее убить. Так и вышло. Она отвлекла их и тем самым случайно спасла тебя. Выходит, если бы ты не трогал ошейник, тебя бы уже здесь не было. Вот такое полотно сплелось для тебя. В старые времена сказали бы, по прихоти Макоши, а ты считай хоть случайностью, хоть судьбой. Илья зажал уши ладонями. «Нежелание видеть и слышать тебе еще ни разу не помогало», — отметила ведьма. «А был бы толковее, давно бы понял, что к чему». Илья заставил себя разжать веки и посмотреть на старуху. «Почему?» — заикнулся он и не смог произнести остаток вопроса. Вместо этого он упал и свернулся, уткнувшись лбом в колени. Вот что такое душевная боль. Тот, кто сомневается в наличии души, просто ее не испытывал. Почему что? Почему тебя хотели принести в жертву? Или почему тебя? Илья нервно мотал головой. Черкнула спичка и запахла табаком. Гадалка закурила. Подвинув к себе черную колоду, она разделила ее на три кучи в форме треугольника, целившегося вершины вилью. «Со вторым вопросом все просто. Ты чужака на запретную поляну привел. В Ивановке такое не любят. Вот и детка мой подтвердит. Да, Макар?» Непонятно, кто ухнул. «У него такая же судьба была. Сделал то же самое, что и ты. И точно так же поплатился. И уцелел, что самое интересное. Хоть и отчасти из-за вмешательства таких же сил». А что касается первого вопроса, то тут все сложнее. Все, что ты видел, состоит из трех частей. То, что есть, старуха ткнула пальцем в первую стопку карт слева: то, во что верят, она указала на правую: и то, что их объединяет. Она коснулась вершины. Причем из первого растут и первое, и третье, но независимо друг от друга. Получается треугольник символ здешней веры хоть толкует его и по-своему. Прошлое, настоящее и будущее. Тело, разум и душа. Но взаимосвязи все те же. «Ты даже меня уже запутала», — сказал непонятно кто. «То, что есть на самом деле, иначе же прошлое». Старуха перевернула верхнюю карту в левом углу. «Башня! И сотрёшься мир! Слышал ли ты, Илюша, — Она подняла глаза и смотрела в упор. Но Земля это древняя. Люди тут жили задолго до князя Крестителя, и не они одни. Тут не скажешь, что было вперед. Или волхвы как-то смогли проделать разлом, или он почему-то сразу тут оказался. Но трещина эта всегда была и думаю будет. Глазом человека ее не увидишь, но от того она... Не менее реально. Отсюда через нее пройти. И главное, назад вернуться, насколько знаю. еще никому не удавалось. А наоборот, легко. И потому из разлома всегда выходили те, кто по ту сторону обитает. Они не духи и не демоны. Они вообще никак не связаны с людьми и любыми их религиями. Это создание другого мира. Старуха задумалась. Одни из них бродят долго, другие сразу уходят, третьи остаются на годы, но потом все равно возвращаются на ту сторону. Четвертые селятся тут, пятые разбредаются, уходя далеко отсюда. Люди всегда искали им понятные объяснения, и названия давали разные. Где-то некоторых из них русалками и лешами до сих пор называют. Ивановские же по старинке зовут, как от предков осталось. А те, какие звуки слышали от тех, кто пришел, так и именовали. Большинство из них говорить-то не способно. Так что кто-то шуршит, кто-то жужжит, кто-то щелкает, булькает, шелестит. Но да ты сам в лесу слышал. Илья жился крепче. Вот и зовут наши одни из них, скажем, «челыхами» а для другой местности — это водяные. А про жужушек сказали бы, что леши это, а где-то — дриады. Но все они низшего порядка. Хотя вот смотрю на них всю жизнь и так скажу. Есть у них и мышление, и память, и даже эмоции. Да только не такие, как у нас. А кроме низших, часто, примерно раз лет в 20-30, но зато регулярно приходят и высшие. И уж у них-то и разум есть, будь уверен, и умения такие, каких не бывает у человека. Вот, скажем, те же жужушки и щелыхи могут насылать, как говорили наши предки, морок, иллюзии создать и путника в лесу запутать. Но одно дело — дорогу исказить, а другое — такую иллюзию создать, что человек ни за что не догадается, что место перед ним — Не то, что на самом деле. И даже люди не те, если они и есть. А высшие в таком великие мастера. Они и форму менять умеют, если до этого похожее существо поглощали. Съели, проще говоря. А когда идут на контакт с людьми, говорят на их языке. И мысленно, и словесно. Здесь, на земле Ивановки, таких испокон веков называли марами. Буду... «Так называть и я». Старуха снова чиркнула спичкой и закурила. «Что они такое?» «Понять никому особо не удавалось. Я всю жизнь хотела этого. С самой юности искала ответ. Но так до сих пор не нашла. Даже когда думала, что он уже рядом. Сам пришел ко мне и вот-вот откроется. Но нет». Непонятно кто вздохнул. «А если уж в детали не углубляться?» и говорить, чтобы понятно было, то мары — это хищники, те же звери, но с разумом той же силы, что и у человека. Разве что охотятся они не для пропитания и не испытывают никаких укоров совести и колебаний. Они как будто забавляются с нами, как с игрушками. Смотрят. А что будет, если поступить так? А это? Эдак... Ведьма перевернула карту справа. «Жрица. Вера и доверие». Вера, как ты уже понял, сильна в Ивановке. И на то есть причина. О марах тут знает каждый. Если даже самих лично и не встречал, то из родни кто-то, а на худой конец из знакомых уж наверняка. Вот и верят они в мару и поклоняются ей. Но природу своей веры не понимают и даже не осознают, что чаще всего видят разных мар, и существа эти тоже смертные. И до людских надежд им дела-то нет. Для них появление мары — явление их темной богини зимы, матери. А чтобы ее потешить, они, как завещали им предки, чтят древние обряды. Раз в год кого-то, местного, кто провинился, а чаще случайного путника, в дар ей приносят, сжигая на костре. А куда чаще — «Обычно четыре раза в год. Мать кормит. Ты ведь догадался, Илья, каким мясом здесь и сами угощаются, и гостей почуют? Это все те же путники, официально пропавшие в лесу». К желудку подкатил спазм, но он был пуст. Илья слышал ее слова, разбирал их, понимал смысл каждого в отдельности. Или, во всяком случае, так казалось. Но не общий смысл. Он ускользал. Иногда они не своими руками их убивают. Существа, которые тут бродят, тоже от крови не откажутся. И для наших, Ивановских, это настоящий праздник. Они принимают это за знак благословения их матери. Но верят в нее не все. Всегда были те, кто шёл наперекор. И потому, сколько я себя помню, тут постоянные стычки. Нынешняя началась из-за часовни. Сначала волхвы, Лариска и Танька, соседка твоя, объявили, будто бы часовня оскорбляет их мать. Ивановские в это поверили и готовы были на смерть стоять. А потом внучок Танькин выпил в районе Лишнего и чего-то наговорил, что проблем ему сулило. И Танька ради внучка от матери публично отреклась и якобы на защиту часов не встала. Как все дальше пошло и чем кончилось, ты и сам видел. Но было такое и будет всегда. Таковы особенности жизни в деревне. Ссорятся, сплетничают, но мирятся. И живут дальше бок о бок, выбора нет. Люди-то вокруг все одни и те же». Илья дрожал, нервно суча ногами. «Зря только воздух сотрясаешь, мать!» Глухо откликнулся непонятно кто. Да сама сама-то на него глянь». «Ты думаешь, я ему это говорю, Макар?» «Больше самой себе. Поговорить-то не с кем. Ты и так все знаешь. А с деревенскими нельзя обсуждать такое». Старуха перевернула верхнюю карту. «Дьявол. То, что объединяет здешнюю реальность и веру. Создание другого мира». Старуха миг помолчала и добавила. «Моя Варя». Что-то щелкало в голове Ильи. «Это существо. Она... она...» Заплетающимся языком пробормотал он, глядя на старуху. «В своей комнате!» — сказала старуха. «Ей нужно восстанавливать силы. Ты не ругай себя особо, что так вышло. Она прекрасный кукловод и умеет добиваться своего. Особенно от таких, как ты». Уж если Ивановский принимает ее за мать, свою богиню. Кто? Подменыш! Достав откуда-то из-под складок шали пачку сигарет, старуха опять закурила Наполовину человек, наполовину Мара. И даже два года спустя жизни с ней, когда я видела ее каждый день, я не знаю, где заканчивается человек и начинается Мара. Я не такая, как все. То Ты хочешь спросить, как так получилось?» Илья никак не реагировал на вопрос, но того, похоже, и не требовалось. Она родилась здесь и нашла дорогу назад. Женщина, которую Варя считала матерью, будучи беременной, потеряла мужа на производстве и приехала ко мне погадать. Я ей сказала, что будет, но выбор-то есть всегда. Она могла уехать в тот же вечер. Однако решила не рисковать на ночь глядя, и осталась в Ивановке. Ночью начались роды. Родился ребенок, мальчик, она успела его увидеть. Но Мара, которая бродила тут тогда, украла и убила его, заменив своей дочерью, рожденной от здешнего смертного. Приезжая и так было не в себе. Но после, как оно и бывает, окончательно помешалась. Варя говорила, что она лишила себя жизни в психушке. Она тот ребенок и есть. У нее от рождения два обличия, и она могла менять их, как хамелеон. Точнее, снова может, и притом легко. Ты ведь жег ее ошейник, единственный инструмент, способный защитить ее от нее самой. Теперь ее воля совершенно свободна, и будь уверен. «Направить ее во благо невозможно. Она — разрушение». «Отец ее, наш староста», — сказал непонятно кто. «Только оба они об этом не знают», — пожала плечами старуха. Но только с тех пор Фомин публично и открещивается от своей веры и от возможности такого контакта. Большинство ведь боится контакта с Марами, знает, что бесследно он не проходит». Хотя есть и такие, кто наоборот ищет встречи, как, например, Ванька. Он жужжушки начал и вроде как вышло случайно, но все к тому, что на что-то подобное и рассчитывал по лесам скитаясь, а потом увлекся, как и я, и стал стремиться зайти на ту сторону все дальше. Есть еще и те, кто вынужденно на такой шаг идет, скажем, Трофимов, электрик наш, коллегой стал. И не мог с этим смириться ради того, чтобы прежним быть, буквально душу и продал. Или Вера продавщица очень уж хотела ребенка родить, а не получалось никак. Так что пошла она в лес и нашла, что хотела. Так что и ее сын не совсем человек, но только Варе не чита. Он от джужика рожден. Да и кровь Мары она не пила, а кровь Мары. Самая удивительная вещь, которую я видела. Интересно, что бы нашли в ней химики. Но я своими глазами смотрела на то, что никакие ученые не объяснят. Она заживляет самые страшные увечья. Заново растут даже кости, которых не было. Так их размолола. Будь ты в своем уме, Илья, то наверняка бы спросил: так почему тогда желающих получить ее так мало? И даже волхвы не только никогда к ней не прикасались, но даже с марами встреч намеренно не искали. А скажу, после этой крови нет пути назад. Мары — звери, и тот, кто пил их кровь, становится зверем. Тот, кто пил ее, получает силы мар и выходит на охоту. Вот и со здешним помещиком, ковязиным, так было. «Вот зачем ты об этом? Не начинай!» Злился непонятно кто. Видимо, отмахнулась. Он уже в зрелом возрасте в Ивановку переселился, когда все, что в городе имел, спустил. А до того в деревне он бывал мало и редко, и потому здешние нравы и обычаи очень коробили его и возмущали. И он решил на своем примере доказать, что верование наше — ересь и чушь. Выведал Ковязин все предания — отлил серебряные пули солью, А все эти существа, которых ты сынок видел, действительно уязвимы, и мудрость народная, пусть природа их и не понимает, охранит точные сведения об их слабостях. Вот и я накануне такими бабкиными ритуалами потусторонних наших жителей лесных, или если хочешь нежить, разогнала, чтобы тебя вытащить. Но не о том речь, о не я, Словом, помещик решил выследить Мару, которая по лесу как раз в ту пору ходила и людей давила частенько. Выследил и убил. А дальше решил уж до конца все проверить и выпил, как сам понимаешь, ее крови. И сам зверем стал, ясное дело. Вмешался непонятно кто. Я хорошо это помню. Мне 17 лет было. Стал ковязин охотиться на деревенских девок. Насиловать и грызть. Да прежде, чем к нему пришли с вилами, сам не выдержал. Терзался страшно. Вон, Макар говорит, аж выл и на стены лез. И в итоге сами вздернулся. А уж потом новые власти сожгли его мельницу и управляющего убили. Конфликт у них вышел с ними, на почве дел. А Макар, он ковязина сын. И вот тут интересный момент был один — Толком не уверена, что до конца понимаю, но выглядело все так, словно мары зло затаили и месть задумали. Словом, явилась к Макару одна из них в лесу и из капкана вынула. И нашептала, как ковязина, отца его, он сын помещика и девки деревенской, которая в усадьбе работала, вернуть якобы с того света. И тут снова кровь была, Макарка, Провел ритуал и удачно вышло. Ковязин неприкаянный и по сей день по земле этой бродит, а тело его разбросано по деревне, якобы не тронет зло тот дом, где часть его лежит. А теперь часть его тела вынули из привычного места, унесли. Чувствую, искать ее будет, и виновному покоя не даст. Но у Макара тоже все не заладилось. Заподозрили местные, что он пошел против них, да и сожгли на костре. Вот точно так, как тебя хотели. Остался от тела детки моего только пепел. Да только Мара то ли спасла его, то ли прокляла, заперев в ловушку. Она поймала его сущность или, возможно, душу и заперла в теле существа из их мира. С тех пор он скитается, как и его отец, и не жив, и не мертв непонятно кто, ухал. «Я читала в доме младшего сына Макарки, который отшельником жил, и с теми, кто его отсажок знался, и ритуалы их соблюдал, дневники. Даже сама, еще в молодости, фамильное древо чертила», задумчиво сказала старуха. «Так что, Илья, ты ведь правнук Макарки. И сам здесь был в детстве. Мать непутёвая привозила тебя». И что-то просила у двоюродного деда, да еще и по мужу. Но ты, конечно, не помнишь. Тебе, наверное, было лет пять. От, от. Она появилась бесшумно, маленькая и жуткая, на лице покрытом черными прожилками, черные глаза демона без радужки и белка. Илья застонал и отрывисто вскрикнул. Что не так? Удивленно спросила Варя у бабки. «Глаза!» — спокойно сказала та. «Осложнение. Ты пока нездорова». Варя потрясла головой и шагнула к Илье. Когда она над ним наклонилась, глаза стали уже обычными. Но он пополз на спине к стене, желая не вжаться, а пройти сквозь нее. «И как он?» «Ну, жить будет», — сказала старуха. «Если это жизнь», — вздохнул непонятно кто. А ведь это я приходила к тебе ночью, Илья, сказала Варя. Хотела побыть живой. А ты такой скучный, Марина, Марина. Старуха собрала все карты вместе и достала одну. Мир, сказала она. Такова карта дня. Все отстроится и забудется. Умершие будут похоронены. И все пойдет своим чередом. Илья неловко полз к выходу но потом неожиданно для себя сумел встать на ноги и бросился из дома. Он выбежал во двор и, поскользнувшись, упал в снег. «А стоит ли вставать?» Он стонал, размазывая снег лицом. С крыльца за ним наблюдали ведьма и ее внучка. «Ясно было, что не выдержит», — сказала старуха. «Хрупкий рассудком-то. Что ж, далеко со двора не уйдет. Потом его заберем. Пошли в дом». Боль душевная, не телесная, стала отчаянно невыносимой. Илья катался по снегу, стуча по нему кулаками и выл.